Глава 26. Зарева пожаров. Милан-Иваприо-Дадда, 1511-1513 годы. И снова в судьбу Леонардо вмешивается смерть. 11 февраля 1511 года в Корреджо умирает его покровитель Шарль Дамбуаз. Впрочем, преемник Дамбуаза Гастон де Фуа, поддержанный главным распорядителем королевского двора Жаком де Лаполисом, сохраняет обязательства французского правительства по отношению к художнику. Бюджет герцогства на 1510 год, утвержденный 21 марта 1510 года в Париже, предусматривает выплаты мастеру Леонарду – живописцу и мастеру Леонарду Винси – флорентийцу в размере 400 турских ливров, то есть 181 с четвертью экю. Ведомость на сей раз составляет новый казначей, сын предыдущего, умершего в 1509 году, гуманист Жан Гролье, а подписывает все тот же Роберте. Выплата, запланированная, как обычно, на следующий год, производится уже после смерти Дамбуаза. А 17 ноября 1511 года в Блуа утверждается и размер будущего жалования, еще ровным счетом 400 турских ливров. Однако такой свободы, исследовательской и художественной, какая дозволялась Леонардо благодаря щедрости и близкому знакомству с Дамбуазом, художнику больше не видать. Оставив свои анатомические студии, он должен снова колесить по ломбардии по поручениям нового наместника. Власть французского короля на местах уже не так крепка. Воинственный папа Юлий II в 1509 году, разгромивший вместе с французами Венецию, теперь выступает за полное изгнание иностранцев из Италии. Он создает союз итальянских государств, тяготеющих к Испании и империи, так называемую Священную Лигу, а при дворе Максимилиана Габсбурга в Инсбруке плетут интриги, надеясь вернуть себе Милан, последний из изгнанных с Форца. Пока сильные мира сего заняты планированием войн и переворотов, Леонардо с головой погружается в исследование водных путей Ломбардии. Первоначально вызванная стратегическими военными нуждами, эта задача быстро превратилась в тщательное изучение бассейна Адды с каналом Мартезана, рек брианцы озер Анноне, Пузиано и Альсерио. Художник снова осматривает Альпы, ближайшие долины за крупными ломбардскими озерами, а, возможно, и более отдаленные Пьемонтские. 5 января 1511 года в верхнем течении По, между горой мон и Равниной, он записывает, что неподалеку от Салутсо и знаменитой Чертозы есть одинокая гора, называемая Бракко или Мом-Бракко, и там, мили и выше Чертозы, находится важнейшее месторождение кварцита, рудник слоистого камня, что белее карарского мрамора, причем без единого пятнышка и твердости порфира из которого приятель мастер Бенедетто, вероятно, скульптор Бенедетто бриоска обещал подарить ему доску для растирания красок. Однако война и хаос вновь угрожают Милану, а значит и тихому упорядоченному мирку мастерской Леонардо. В конце 1511 года художник, возможно, с башни замка, замечает вдалеке, как швейцарская солдатня предает огню нищие окрестные деревушки. В день 10 декабря в час 15 вспыхнуло пламя, в день 18 декабря 1511 года в час 15 случился второй пожар на пути из Швейцарии в Милан в местечке под названием ДЦ-Эксце. Наступает тревожное время, освещенное заревами пожаров, время пророчеств о разрушении и разорении предзнаменований, подобных тем, что явлены были в Равенне в преддверии грандиозного сражения между французской армией и войсками Лиги. На рисунке из Атлантического кодекса возникает зловещий образ крылатого монстра Гермафродита. В пасхальное воскресенье 1512 года в битве при Равенне гибнет юный красавец Гастон де Фуа. И хотя исход битвы благоприятен для французов, их владычество стремительно подходит к концу. Леонардо на всякий случай покидает Милан. Он направляется в Ваприо-Дадда на виллу Мельцы, которую в качестве гостя семьи Франческо уже не раз посещал в ходе топографических исследований водных путей Ломбардии. Вилла принадлежит дяде Франческо Ланчелотто, а его отец джеруламо владеет недвижимостью на другом берегу реки, в Калуску. Мельцы издавна контролировали этот стратегический узловой пункт на Адде, примыкание канала Мартезана, а также паромную переправу. Более того, Джероламо Мельци, бывший костелян замка Треццо и командир миланской милиции, может обеспечить безопасность художника в щекотливый момент смены власти. В Априо Леонардо с помощью Мельци приводит в порядок бумаги, а в обмен на гостеприимство составляет проект пышной реконструкции старого здания с большой террасой и видом на реку. Стоящая на живописной возвышенности вилла обретает башни-павильоны по углам и спуск к воде. Впрочем, фантазии художника, как обычно, не будут реализованы. В дальнейшем он сосредоточивается на наблюдениях природы, а на одном из рисунков даже изображает себя почтенным старым философом, который, сидя на берегу, с интересом вглядывается в речные водовороты. В подобном созерцании легко не заметить годы или даже столетия. Однако течение жизни, подобно бурному течению реки, способно перерасти в настоящий потоп. С террасы виллы мельце или в ее ближайших окрестностях Леонардо набрасывает легкие воздушные контуры пейзажей. Адда между Ваприо и Треццо, далекие горы, вид Мартизаны в Кончезе, паром на реке. Художник обдумывает проект перекрытия адды в районе порога три рога и создание обводного канала, который позволит преодолеть перепады высот. Он также посвящает время реструктуризации своих анатомических тетрадей, новым текстам и новым рисункам, для которых используют пачку листов серовато-голубого цвета. Любая вещь происходит из любой вещи, и любая вещь становится любой вещью. Изучение судоходных путей пересекается с исследованиями сосудов, гидравлики и системы кровообращения. Не имея возможности производить вскрытие, Леонардо пытается понять, как функционирует человеческое сердце на примере животных с фермы Мельце, о чем свидетельствуют подробные схемы огромного иссеченного бычьего сердца. К концу 1512 года политические события достигают апогея. Однако убежище в Ваприо пока безопасно в том числе и благодаря возвращению Джэроламо Мельцы на службу к вернувшимся Сфорца. 19 ноября французский гарнизон замка Сфорцеско капитулирует, а еще через месяц, 29 декабря, в Милан с обнаженным герцогским мечом триумфально въезжает Массимилиано Сфорца, сын Лодовика Моро, в сопровождении единокровного брата Чезаре, сына Чечилии Галлерани. Для Анардо же по-прежнему в Ваприо где придается созерцанию, отметив на полях схемы бычьего сердца дату, последнюю для себя в Ломбардии, в день 9 января 1513 года, в комнате при башне в Вавере, то есть в своей комнате в угловой башенке виллы Мельцы. Несколько дней спустя он еще успеет сделать набросок высечегося над аддой замка Треццо, недавно взятого венецианской испанской лигой, поддержавший Массимилиано Сфорца. К тем же дням первых контактов с победителями при посредничестве неизменного Мельце относится и заметка, где упоминается коллега Леонардо Бернардино Зенале «Поезжай к Мельцу, посланнику и маэстро Бернардо». Возвращение художника в Милан обходится без происшествий. Вместе с Массимилиано в город перебираются многие старые придворные Лодовико Моро. Имя дочери одного из них, Филиппо Стампе, изгнанного в 1499 году и недавно вернувшегося, Леонардо записывает на большом серовато-голубом листе с детальным рисунком пилы для резки мрамора. Барбара стампа теперь замужняя дама, жена еще одного сторонника Сфорца, Карло де Лотелло, для которого Бернардино Луини пишет портреты новых герцогов. Вернулись и Кривелли родственники прекрасной Лукреции, былой любовницы Моро. Зайдя к ним в гости, Леонардо просит жену Бьяджину Кривелли разъяснить ему нечто невероятное. Почему Каплун, если его напоить, считает себя курицей и начинает нести яйца? Спроси жену Бьяджину Кривелли, как петух кормит и выводит цыплят курицы, будучи опьянен. В итоге, изумленный Кривелли принимает старика за сумасшедшего. Где же живет художник в эти последние месяцы в Милане? Разумеется, он мог бы вернуться в палацу Мельцы, но, вероятно, они с юным учеником Франческо предпочитают немного отдохнуть от навязчивой опеки капитана Джероламо. Можно было бы отправиться на виноградник Сан-Витторе, но тамошний дом, похоже, занят докучливой семьей салаи элеонардо принимает приглашение еще одного миланского аристократа. 25 марта 1513 года в реестре собора он упоминается как проживающий у Привостино Пиолы, Миланского декуриона Приора Монте де Пьета и зятя историка Бернардино Корио. Происходя из древнего рода, родственного Висконти, Привостино нередко заказывает для собора различные произведения искусства, а его палаццо расположено у ворот Порта Нуова. Для Леонардо это вовсе не случайное совпадение. Неподалеку проходит канал Мартызана с его шлюзами Инкароната и Сан-Марко. Дальше — тишина. Примечание. Дальше — тишина. Последние слова Гамлета из одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Перевод с английского Михаила лазинского Конец примечания. Долгие месяцы ни единого документа, ни единой даты в записных книжках, ни единого памятного события. Скорее всего, тишина эта вызвана тотальной изоляцией Леонардо, водившего слишком тесную дружбу с французами при новом дворе Сфорца. И тогда художник потихоньку снова начинает подумывать об отъезде, о новом побеге.